Глава 83. Энциклопедия. Точка зрения. Анекдот. Приходит к врачу господин в цилиндре, садится, обнажает голову, на его лысине восседает лягушка. Врач подходит и видит, что лягушка прилипла. "Давно это у вас?" удивляется он. "Представляете, доктор," отвечает лягушка. "Всё началось с ерунды, с бородавки на лапке. Анекдот заставляет поразмыслить. Порой мы анализируем события ошибочно, потому что застряли на единственной точке зрения, кажущейся нам очевидной. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 4. Анекдот Фредди Мейера.